Отступление первое. Другим говори, нашу тайну храня, что нет тебе дела совсем до меня, но даже шутя, берегись, как огня, чтоб кто-то не отнял тебя у меня, и вправду не отнял тебя у меня. Роберт Бёрнс. Все бабы дуры. Эту истину отец вдавливал мне с рождения. Мол, сын, не пытайся понять их логику, нет её у них. И не было никогда. Они сами не знают, чего хотят. Поэтому действую с ними так же, как с животными. Ты красавец, тебе достаточно улыбнуться и мягким голосом сказать пару комплиментов. Любая начнёт таять и мгновенно уляжется к тебе в постель. Я внимательно слушал его советы, и до дня свадьбы проблем не возникало. Мне удавалось охмурять любую даму. Все они падали к моим ногам, даже замужние. но потом появилась Анна. Этот декарка в теле моей невесты постоянно позорит и высмеивает меня. Она спалила часть моего дворца. Она пытается командовать мной, мной, самим императором драконов. Я схватил со стола возле кресла наполненный бокал и выпил его залпом. Горячий напиток быстрой рекой потёк по пищеводу. Я на секунду поморщился. Орки делают такое отвратительное поилё. Я вспомнил эту блондинистую идиотку, свою бывшую любовницу. Теперь она будет жить в гарнизоне на границе с троллями. Станет ублажать солдат. Дура. Какая же она дура. Додуматься надо припереться к будущей императрице в форме служанки и потом отчитать меня как мальчишку. Но ведь в ней ни фигуры, ни лица, ничего приличного. Неужели ты позарился только на её статус? Ричард, а как же мы, наши планы? Планы? Есть мои планы, но нет наших. Она грела мне постель и при этом мечтала залезть на трон. Да я и близко её туда не пустил бы. Дочь обедневшего графа. На что она рассчитывала? Моей женой может стать герцогиня, не меньше. Жена, боги, за что? Кого вы мне подсунули в теле этой идиотки? Я налил себе очередной бокал из пузатой бутылки, опрокинул его в себя целиком и выдохнул колечки пара. Магия у неё сильная, но незнакомая. Понять бы откуда она такая появилась, стало бы легче ей управлять. Богги, за что? Чем я вам не угодил? Это ж сколько лет надо терпеть такую дуру? Да я с ума сойду.